Хитроумный Слушка. Как-то раз пошел один настоятель служить за упокоенную требу, а Слушка остался храм сторожить. Сначала читал он сутры, а потом надоело ему, и заснул он крепким сном. И вдруг слышит с просонок голос у входа. Кто-то спрашивает «Можно войти?» Вышел Слушка из храма, в опыхах протирая глаза, и видит, пришла соседская старуха с большим узлом. «Передай, — говорит настоятелю угощения ради праздника!» Взял Слушка узел, оттуда теплый пар идет, да так вкусно пахнет. Э, да она, кажется, данга принесла. Оставь их к настоятелю, так он по своей жадности сам все съест, не даст ты попробовать. Отведаю-ка, сначала я сам! Развязал Слушка узелок, а в нем Ларчик, полный теплых свежих данга Принялся служку уплетать их за обе щеки и сам не заметил, как все съел. Только тогда спохватился слушка: Ай-яй, пропал я! Что теперь настоятелю скажу? Стал он думать, как из беды выпутаться, и придумал. Схватил служка Ларчик из-под Данга и поставил в алтаре перед статуей Амиды. Потом собрал остатки угощения, прилипшие к Ларчику, обмазал рот статуей и снова начал считать сутры. Вернулся настоятель и спрашивает, «Приходил без меня кто-нибудь?» «Соседская старушка приходила, принесла Ларчик с чем-то. Говорит, это вам по случаю праздника». «А где Ларчик?» Я его в полторе поставил перед статуей обиды. Молодец! Хорошо сделал. Ну-ка, где он этот ларчик? В самом деле, у подножья статуи Амиды стоял большой ларец. Открыл его настоятель, об нем пусто. Эй, слушка, что ты все поел? Сердито закричал настоятель, а слушка ему отвечает без тени смущения. Что вы неужели бы я осмелился? Как же можно! Потом оглянулся по сторонам вокруг и воскликнул. А вон оно что! Это Амида все слопал! Смотрите, у него весь рот измазан! Взглянул настоятель на статую. «Так и есть! Вот наглая статуя, как бесчестно поступает!» «Да как хлопнет Амиду по голове ручкой опахала!» «Вронзовая статуя так и загудела! Он! Он!» «Ах так! Да еще и отпираешься, на другого сваливаешь! Вот же тебе за это!» Снова стукнул настоятель статуя по голове, и снова гул прошел. «Он! Он!» Настоятель поглядел на службу и спрашивает угрожающе Слышишь, Амида говорит он! Он! Значит, все-таки ты в не съел! Да разве от одного битья статуя сознается, отвечает слушка. Нужно устроить испытание кипятком! Нагрел он воды в большом котле. Да как плестет на статую крутым кипятком. Повалил во все стороны пар, потекла вода, зашипела, забулькала. Точно Амида признается. Слопал! Слопал! Слушка и говорит, «Слышите, настоятель, я же вам говорил, вот он и сознался!»